Представляю чувство Карла, наблюдавшего за тем, как почти третьего войска была зажата в клеще и методично уничтожалась. Ужасные вопли убиваемых время от времени прорывались сквозь грозный гул битвы. Могучие кони королевских рыцарей стояли по бабке в воде. Казалось, они готовы вплавь пересечь сену. Но это было невозможно. Лучшие пловцы этого времени норманы умеют плавать вооруженные, но в легких кольчугах, а не в тяжелой броне. Нет, франкские рыцари не войдут в реку. Чтобы помочь своим королевским рыцарям, придется вернуться в Париж, затем по мостам перебраться сначала на, по, на сити, а уж потом на противоположный берег. К этому времени вторая армия уже будет уничтожена. Подставить уцелевшее войско под удар победителей? Нет, Карл на такое не пойдет. Осознав тяжесть положения, франки и рыцари и простые солдаты сдавались в плен. Какие-то полчаса и все. Битва закончена, осталось лишь рассортировать трофеи и определиться с живым товаром. А уцелевшая армия даже лагерь викингов не разграбила. Да и грабить там было особо нечего, разве что пустые шатры попортить. Вернувшийся в Париж король мрачный злой собрал совещание на высшем уровне. Те, кто недавно сравнивал норманов с улитками, помалкивали. Партия растопчем язычников изрядно поредела. Примерно треть улиткоборцев по независящим от них причинам не смогла явиться на зов короля. Гнетущее молчание длилось довольно долго. Нарушил его король. «Нам понадобятся деньги», — заявил Карл, — «на выкуп. Хочу услышать от вас, где их взять». Все оживились, зашумели. Но, собственно, денег никто не предложил. Даже церковь. В основном речь шла о том, чтобы назначить специальный налог на спасение христиан из языческого плена. Я в обсуждении не участвовал, но прислушивался и думал. тысячи лет пройдет, а власть останется такой же. За все ее косяки будут расплачиваться те, кто внизу, причем с лихвой. Я сидел в пяти метрах от короля и слышал его тихий диалог с Шамбре, королевским казначеем. Оба считали, что повод для сбора налога достаточно уважителен, чтобы не вызвать волнения в народе. И оба сходились на том, что большая часть внепланового сбора – Должна осесть в королевских сундуках. Больше бабла, вот девиз почти любого правления. Главное, чтобы был повод и чтобы народу не отвертеться. Вот наш Петр I, помнится, даже налог на личные банки учредил, справедливо рассудив, русскому человеку без бани никак. Вопрос с новым языческим налогом был решен весьма оперативно. Оставалось лишь собрать деньги и передать их кровным язычникам в обмен на цвет французского рыцарства. Но Рагнар Кононг, принял другое решение. Он разом избавил его величество Карла от необходимости выкупать благородных пленников. Рагнар их повесил. Повесил всех рыцарей, оказавшихся у него в плену. Наверное, кого-то уже мертвым, потому что вряд ли их было ровно столько, сколько нужно. А нужно было 111. Счастливое число, угодное Одину. Так или иначе, но любой поднявшийся на Парижскую стену мог видеть островок посреди сены на котором Конунг устроил массовое жертвоприношение. 111 повешенных. Доброе поживо для птиц Одина. Впрочем, вороны и без этого не имели недостатка в пище. Викинги не стали утруждать себя похоронами убитых французов.